друзьям Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слогаю. Я смело чувства выражаю, языком сердца говорю. Его я просто полюбил. Он бодро, честно правит нами, Россию в друк унаживил войной, надёжными трудами. В нём хоть юность в нём кипит, но не жесток в нём дух державный. أم кого карает явно он в тайне милости творит текла в изгнании жизнь моя влочил я с милыми разлуку но он мне царственную руку простёр и с вами снова я во мне почил он вдохновение освободил он мысль мою и я ль в сердечном умилении ему хвалинье воспою я льстец Нет, братель, стец Лукав. Он горен на царя накличит. Он из его державных прав одну лишь милость ограничит. Он скажет: "Презирай народ, глуши природы голос нежный". Он скажет: "Просвещенье плот, разврат и некий дух мятежный". Беда стране, где рапыль стец одни приближены к престолу. На небе избранный певец молчит по тупе очи долу